Глава 5. Этот лес был небольшим, затем следовал достаточно большой свободный участок и, наконец, нужный нам лес. Согласно карте, посередине леса заболоченная область. И только я знал, что лето 41-го очень жаркое, так что многие заболоченные участки, которые в обычное время непроходимы для транспорта, сейчас вполне годятся для этого. Кстати, немцы этим активно пользовались. А там даже не болото, а просто слегка заболоченное место. Лес проскочили быстро, а минут через двадцать меня ждал приятный сюрприз. Вдоль дороги стояли семь пушечных бронеавтомобилей БА-10, на вид целые, такими они и оказались. Всё в них было в комплекте. Все пулемёты, прицелы к орудиям, Да даже боекомплекты и те были под завязку. Вот только бензина ни капли. Приказав залить на пробу по паре литров бензина в баке, стал ждать. Двигатели завелись с первой попытки. Пары литров бензина вполне хватило для проверки, после чего заправили их мгновенно, а также подобрали и экипажи. Люди были, зато теперь у меня полноценная рота бронеавтомобилей. По своим техническим данным, БА-10 не сильно отличался от танков Т-26 или БТ. Орудие такое же, пулемёт, а что броня потоньше, так и танки не выдержат прямое попадание из противотанковой пушки. Главное, что от осколков и стрелкового оружия защитит. А там просто применять их надо с умом, и будет вам счастье. Вот, конечно, проходимость похуже будет, Всё же гусеницы по бездорожью рулят. Но сейчас лето, жара, земля твёрдая, дожди — редкость. Так и не успевает земля раскиснуть. Высыхает мгновенно. Так что и бронеавтомобили почти везде пройдут. Залив баки БА-10 под пробку, воткнули машины в колонну и нагло двинулись дальше. А что? На первый взгляд — немецкая колонна, которая хорошо прибарахлилась трофейной советской техникой, и таких здесь хватает. «Хорошо, что немецкие грузовики с тентами, так что моих бойцов не видно. А те, что едут в бронетранспортерах, надели немецкие каски. Я приказал взять их с собой как раз на такой случай». Все водители в немецкой форме, а еще нашлось пяток человек, что не просто говорят по-немецки, а очень хорошо говорят. Вот их и переодели в офицерскую форму, и они изображают из себя командование колонны». В наглую п р я м вперёд, изображая из себя доблестных солдат, пока ещё непобедимого вермахта. Даже немецкого регулировщика с толку сбили. Он, бедолага, притормозил небольшую немецкую колонну, которая чуть припоздала к перекрёстку. Вот и пришлось им стоять и ждать, пока мы не проедем. А растянулись мы намного, более сотни бронетранспортеров и грузовиков с артиллерией, почти на километр. Мои бойцы и командиры просто охренели от такой наглости, а мы свободно пёрли вперёд, каждый момент уменьшая расстояние до своих. Подумывал я, может, ещё в немецком тылу побезобразничать, но решил, что хорошего понемногу, надо и честь знать. Мы приближались к большому лесному массиву, куда я и стремился. Уже стало темнеть, и я решил встать на ночёвку. Правда, совсем уж не наглеть и лагерь разбить в стороне от дороги. Судя по карте, которая пока меня не подводила, через три километра был съезд именно в нужный мне лес, а по нему километров через 25 как раз уже должны быть наши. Буквально за километр до съезда увидел вставших на н о ч л е г немцев гаубичную батарею и мотопехоту. Вот как раз подходящий случай обеспечить бронёй второй батальон. Да и у гаубичников неплохие тягачи. п у с к а н и е полугусеничные, но вполне потянут наши гаубицы. Сколько их было брошено из-за элементарного отсутствия транспорта. Гаубицы здоровые, их не каждый автомобиль потянет. А у нас как раз, в отличие от немцев, были с этим большие проблемы. В основном для транспортировки гаубиц использовали тракторы. А это совсем отстойная скорость. Где-то километров 5-10 в час. Так что пара десятков тяжёлых немецких грузовиков, способных транспортировать гаубицы, будут для нас отличным подарком. Да их с руками оторвут и попросят ещё. Короче, беру всё. Правда, водил будет впритык. Это ведь ещё, считай, сотня человек. А у меня чуть больше девяти десятков. Придётся всем, кто только может за баранки сесть. Я даже своего водилу пошлю и сам на грузовик сяду, а свою «М» э — к у на буксир, да и остальные семь легковушек тоже. Я помнил про престижность своего вездехода, вот и прихватил попавшиеся по дороге легковушки. Жаль, хорьха мне не попалась, но пара довольно неплохих «Мерседес-Бенц В-142», имевших своеобразные формы, мне достались. А кроме них еще один «Мерседес-Бенц В-136», и четыре «Опеля», один «Адмирал» и три «Капитана». Вполне нормальная, на мой взгляд, мзда начальству, чтобы мне оставили мою вездеходную «М-ку». э Мы спокойно проехали вставших на ночлег немцев, те даже и не чухнулись. Ну, едут еще, комрады, и что? Значит, так надо. Главное, что это свои. Проехав километр, свернули на лесную дорогу в лес и через полкилометра примерно встали на небольшой привал. Всё равно нам надо ждать темноты. А пока организовали ужин. Пользуясь случаем, бойцы отдыхали. Сытно и вкусно поев, они разлеглись кто где и стали подрёмывать. До полуночи я их не тревожил. А затем, оставив под охраной часовых и тыловиков технику, все остальные направились назад, в гости к фрицам. Хотя тортов с собой мы не захватили, зато ножиков и лопаток было в избытке. Пока не спеша в ночи добрались до немцев, да пока разведчики сняли часовых, прошёл час. Снова осторожно бойцы пробираются в немецкое расположение. И когда вверх взлетает осветительная ракета, освещая всё вокруг своим призрачным светом, они врываются в палатки и бьют и колют противника, не давая ему ни малейшего шанса на спасение. Тщательно проверяем всех, чтобы ни один недобиток не остался жив. и затем собираем трофеи. Дохлых немцев выбрасываем из палаток и начинаем их сворачивать. При этом водители осматривают свой новый транспорт, а у меня небольшой затык. Среди трофеев 5 танков, три д в о й к и и две т р о й к и Не знаю, это как усиление самого батальона или усиление разведки, а мне приходится решать, что с ними делать. Тут почти как у классика, только у него «быть или не быть» — вот в чём вопрос — А у меня немного по-другому. Брать или не брать? Вот в чём вопрос. Мне и раньше по дороге несколько раз попадались наши танки. Я их не проверял, но некоторые вроде были в порядке. Только я не хотел с ними заморачиваться. Не желал лишнего геморроя на свою задницу. Считал, что эти ведра с гайками были малонадёжны и постоянно ломались. Грузовики, конечно, тоже не пример надёжности, но проблем с ними гораздо меньше. а потому и брал охотно бронеавтомобили, а танки игнорировал. Вот и терзался, не зная, что делать, пока, наконец, жаба с хомяком не подписали накладную на трофейные танки. Решил всё же взять с собой, а когда к своим выйду, сбагрю ближайшим танкистам и забуду, как страшный сон. Наконец, все трофеи собраны, и заведя бронетранспортеры и грузовики, уезжаем». а у оставленных гаубиц рядом со скинутыми из кузова в тягачей снарядами разгораются небольшие костерки. И очень скоро всё это добро рванёт, так что надо быстрее делать ноги, чтобы отдачей не задело. Возвращаемся к своей технике, быстро рассаживаемся и едем дальше, а через час, проехав километров 10, делаем остановку на ночлег. От места последней акции удалились достаточно, До утра точно можно отдыхать. Вот и становимся на ночлег. Правда, с палатками заморачиваться не стали. Бойцы легли спать так. Благо, что и своих, и трофейных плащ-палаток хватает. А погода тёплая, и дождей нет. Утром даю бойцам немного поспать. И вместо 6 е с утра подъём в 7 е м часов. Теперь, судя по последней трофейной карте, от того самого батальона до наших больше немецких частей нет. а потому приказываю разведчикам переодеться в свою форму. Слишком велик риск получить пулю от своих. Не удивлюсь, если в этом лесу окажутся наши окруженцы, что тоже выходят к своим. Если раньше в усилении к мотоциклам в передовом дозоре ехали трофейные двухосные бронетранспортеры с автоматической пушкой, то сейчас отправил с ними пулеметный БА-20. Мотоциклы хоть и немецкие, зато бойцы в нашей форме. да и броневик вполне узнаваем. Так что, надеюсь, эксцессов с дружеским огнём не будет. Военврач в т о р о г о ранга Рябышев. Вот уже 5 дней санитарный обоз под его командованием блуждал в лесах. После того, как немцы в очередной раз прорвали фронт, и он оказался в окружении, то старался двигаться исключительно лесами. Плохо, что у него не было карты — а среди его подчинённых не было местных жителей, а потому двигались они на о б у м просто на восток, надеясь рано или поздно выйти к своим. Основной проблемой было отсутствие медикаментов и продовольствия, которые кончились ещё два дня назад. Просто напоив раненых, которых, к сожалению, с каждым днём становилось всё меньше горячей водой вместо завтрака, Рябышев отдал приказ готовиться к движению, когда неожиданно раздался звук быстро приближающихся моторов. В начавшейся панике все старались побыстрее убраться с обочины лесной дороги, но не успели. Из-за поворота вылетели немецкие мотоциклы, и возницы с санитарами не сразу осознали, что на мотоциклах были наши бойцы, в таких родных гимнастерках. А следом за четверкой мотоциклов выехал и пулеметный броневик БА-20. Увидев санитарный обоз, Мотоциклисты затормозили и остановились, а следом за ними и броневик. Обрадованный, что встретил своих, х Рябышев двинулся к неизвестным бойцам. От них к нему направился, спрыгнув со своего мотоцикла, старший сержант. «Добрый день! Вы кто будете, бойцы?» «Старший сержант Пономарёв, разведдозор сводного механизированного батальона, товарищ военврач в т о р о г о ранга. А вы тут как оказались?» «В окружение попали». «Уже пятый день по лесам прячемся. Товарищ сержант, у вас продовольствие есть, а то мы уже второй день голодаем». «Есть. Сейчас своим сообщу. Они скоро будут и вас накормят». С этими словами сержант подошел к броневику и, открыв дверь, сунулся внутрь. Через минуту он вылез назад и, подойдя к Рябышеву, произнес. «Товарищ военврач второго ранга, я сообщил о вас командиру». «Скоро наша колонна будет здесь, и вас накормят. А сейчас нам надо двигаться дальше». Запрыгнув на свой мотоцикл... Кстати, пулемёты на всех четырёх мотоциклах оказались немецкими, как заметил Рябышев. И заведя двигатель, разведчики уехали. А через 10 минут послышался звук приближающейся техники, и скоро на дороге появились машины. Первым шёл наш пушечный БА-10, а вот за ним двигались немецкие бронетранспортеры, Много. И лишь наши бойцы в них успокоили ездовых, санитаров и раненых. Проехав вперёд, колонна встала, когда до обоза доехали грузовики. Из переднего вылез лейтенант, причём из-за руля грузовика, и, подойдя к Рябышеву, представился. «Лейтенант Прохоров, командир механизированного сводного батальона». «Военврач в т о р о г о ранга Рябышев. Товарищ лейтенант, у вас продовольствие есть?» а то мы уже второй день голодаем. Есть, товарищ военврач. Сейчас вам выдадут галеты и консервы. К сожалению, горячей пищей сейчас обеспечить не можем. Повара только приступили к готовке, но обед уже будет нормальным. Вы не знаете, до своих далеко? Порядка двух десятков километров. Так что если все будет хорошо, то часа через 3 р ч е т ы будем у наших. У вас лошади отдохнувшие? Да, за ночь хорошо отдохнули. Да и телеги не такие тяжелые. Это хорошо. Не хотелось бы, чтобы вы нас тормозили. Пристраивайтесь позади машин, за вами пойдет тыловое охранение». Лейтенант вернулся за руль грузовика, а к обозу подошли несколько бойцов, которые передали сидоры с продуктами. Как раз пока прошла колонна, которая оказалась необычайно длинной, причем в ней были и орудия, все успели поесть, а затем двинулись вслед за техникой. Через два часа, когда кони уже стали уставать, колонна встала на краю небольшого болотца, где устроили привал. Вскоре к санитарному обозу подошли несколько бойцов с большими, явно трофейными термосами, в которых оказались гороховый суп с мясом и макароны по-флотски. Наконец-то раненые и санитары с возницами хорошо поели. Конечно, перекус с консервами с галетами притупил у них немного голод, но не полностью. На стоянке провели два часа, пока колонна снова не тронулась в путь. Обуз пристроили позади колонны. Конечно, тормозить они нас будут, но ведь не бросать же их тут. Да и осталось нам уже немного. А по лесной дороге тоже быстро двигаться не будешь, так что потерпим. Через пару часов вышли к обозначенному на карте б о л о т у Как я и думал, из-за жаркого и сухого лета болотце пересохло, и наша техника вполне могла по нему проехать. Сделали привал, тем более, что у поваров и обед поспел, да и время подошло. А заодно и лошади санитарного обоза передохнут. На привал дал два часа, так что всё успели, а бойцы даже поспать часок. А что, солдат спит, а служба идёт, тем более, что этой ночью пришлось поработать. Наконец двинулись вперёд. все уверенно ехали по б о л о т у так даже и не скажешь, что оно тут есть. Да и небольшое оно, примерно на километр. Переехав его, дальше двинулись через лес. Так как дороги тут не было, а та, по которой мы приехали, огибала болотца и уходила в сторону, и совсем нам не подходила. За нами переехал и обоз, и тоже без проблем. Так что через час примерно мы уже выехали на небольшую тропу, которая шла... в нужном нам направлении. Вот по ней и двинулись. Часам к пяти дня впереди показалось большое село, а в нём наши. Дошли. В самом селе при нашем появлении сначала произошёл небольшой переполох, но быстро стих, когда узнали, что это свои вышли из окружения. Вот только не всё оказалось так гладко, а всё из-за самодовольных дураков при исполнении. Есть такая поговорка «не так страшен дурак», как дурак с инициативой. А немного её переделав, в моём случае было верно следующее. Не так страшен дурак, как дурак при должности. Подполковник Строев, командир э н с к о г о пехотного полка село Никонова. День уже клонился к закату, когда в селе началась паника. Прибежал боец из дозора, который сообщил, что к селу со стороны леса, откуда точно никого не ждали, так как это был тыл, приближается большая механизированная колонна, в которой немецкие бронетранспортеры и грузовики. Услышав об этом, подполковник лихорадочно стал думать, что делать. В самом селе был только штаб его полка и комендантская рота с тылами, а также медсанбат. Судя по всему, сюда двигались значительные силы противника, которые никто не ждал, и даже предположить не мог, что немцы могут появиться с этого направления. По карте с той стороны был достаточно большой лес, а главное, там было болото, так что техника никак не могла там пройти, но, тем не менее, прошла. Строев только стал отдавать приказ об обороне и срочной эвакуации Митсанбата, как прибежавший новый посыльный успокоил, что это н а ш е Буквально через несколько минут к правлению колхоза, где подполковник устроил штаб своего полка, Подъехали 6 немецких мотоциклов с колясками, в которых стояли немецкие пулемёты. Правда, бойцы были наши, а кроме них ещё и немецкий колёсный б р о н е т р а н с п о р т е р и наша пулемётная бронемашина. Вместе с ними подкатил и немецкий грузовик, из кабины которого вылез молодой пехотный лейтенант и зашёл в здание штаба. Подполковник Строев, командир Энского пехотного полка, представился Строев. А вы кто? Лейтенант Прохоров. «Командир сводного механизированного батальона Н-ской пехотной дивизии. Выходим из окружения, товарищ подполковник. У нас там раненые. Буквально сегодня утром наткнулись на санитарный обоз. Взяли их, разумеется, с собой. Куда их направить? А то многие нуждаются в операциях, и каждый час промедления может стоить кому-то жизни». «Так, обоз с ранеными сейчас отправим дальше в тыл. Только сначала их мои врачи осмотрят». А вот с вами, товарищ лейтенант, будем разбираться. Отчего разбираться, товарищ подполковник? Документы есть, флаг моего полка есть, или укажите направление сборного пункта, или дайте мне связь со штабом моей дивизии или армии. Сначала с вами разберется мой начальник особого отдела, а пока расположите своих людей за околицей, и все сдайте оружие. Товарищ подполковник, «Вы, краята, не теряйте, начнёте наглеть, так мои бойцы быстро вас самих разоружат». От услышанного Строев аж задохнулся от возмущения, но решил пока не нагнетать обстановку, а отправить этого чересчур наглого и самоуверенного лейтенанта к своему начальнику особого отдела. Судя по всему, с этим лейтенантом полноценный батальон, и своей комендантской ротой он его не разоружит, раз лейтенант заортачился. «Хорошо, тогда пройдите в третий кабинет слева, там мой начальник особого отдела». «Вот тоже мне клоун. Думал я, выйдя от подполковника. Оружие ему еще сдай. Он, видите ли, сам проверять будет. Что он там нахрен проверять будет? Или укажи мне сборный пункт, или дай связь с вышестоящим командованием. А то сдашь ему оружие и технику, а потом ничего не найдешь, и останешься как макака с голым задом. Знаю таких деятелей». что на чужом горбу в рай любят ездить. Потом на голубом глазу будет уверять, что я вышел ни с чем, мол, все окруженцы без оружия выходят, и я также вышел, так что ни про какое оружие и технику он не знает, а вот это его полка, и документы уже готовы, и на учет все поставлено, так что, товарищ лейтенант, идите лесом, вас тут не стояло». Выйдя из кабинета, командира полка прошел в кабинет начальника особого отдела. Там сидел капитан. Рассказал ему подробно, как мой батальон разбили, как я отряд собирал, как своим выходил, как по дороге немцев бил. Документы в порядке, знамя полка при мне, оружие есть, что вам еще надо? Выслушав меня, капитан подал знак стоявшему позади меня здоровенному бойцу, и когда тот схватил меня сзади за руки, произнес. «Хватит врать! Думаешь, я поверю твоим байкам? Из одного взвода, что остался от батальона, за пару недель сделать полноценный механизированный батальон, да еще и полностью укомплектованный оружием, обмундированием и техникой, и все это в тылу врага? Когда и где тебя завербовали? Отвечай! Товарищ капитан, да вы любого моего бойца или командира спросите. Они расскажут, как ко мне попали, и как мы вместе немцев били, и их аэродромы уничтожали. Для тебя, сука, я не товарищ капитан, а гражданин капитан». А с твоими бойцами и командирами я тоже разберусь. Всех воспредателей на чистую воду выведу. Мальцев, чего ждешь, не видишь, что ли, что он сознаваться не хочет?» В тот же момент второй боец, который стоял справа от меня, ударил кулаком в бок. Поняв, что по-нормальному до этих дебилов мне не достучаться, резко нагнув вперед голову, я также резко двинул ее назад, ударив затылком державшего меня сзади за руки бойца. а кроме того, одновременно с этим ударил каблуком сапога по его носку. Тот, тохнув, отпустил меня, одновременно прыгая на одной ноге и схватившись руками за своё лицо, а между его пальцев вовсю потекла кровь из разбитого моим затылком носа. Для закрепления эффекта я, развернувшись, со всей силы двинул его в солнышко, отчего боец согнулся пополам. И всё, что сейчас он хотел сделать, так это вдохнуть хоть немного воздуха. Всё, минимум минут на пять он не боец, так что на время про него можно забыть. Сразу после этого я встретил ударом ноги в пах, бросившегося ко мне второго бойца, которого успел до этого оттолкнуть. И сейчас он, пылая праведным гневом, хотел со мной разобраться. Пускай у меня после попадания сюда, в это тело, не было времени на тренировки по рукопашному бою, не до того было, но, по крайней мере, Мне повезло в том, что и бывший владелец этого тела хорошо о нем заботился, и оно оказалось очень хорошо развито. Правда, растяжка хромала, но ничего, буду жить и справлю это упущение. Второй цербер, согнувшись и тихонько подвывая, тоже выбыл из игры. А я после этого перекатился через стол и хорошенько так двинул кулаком в челюсть капитана. Тот, обалдев от увиденного, лишь лихорадочно пытался вытащить свой т т из кобуры. но трясущиеся руки не позволяли ему это сделать. Не став добивать капитана, я просто сам вытащил его пистолет из кобуры и только собрался по душам поговорить с этим недоноском, как снаружи послышались заполошные крики. «Немцы прорвались! Сейчас здесь будут немецкие танки!» «Ладно, придурок, некогда мне сейчас с тобой разбираться, воевать нужно, так что живи пока!» Отдавать пистолет этому дураку я не стал. а то с него еще станется мне в спину выстрелить». Выскочив из кабинета, я как раз наткнулся на бойца, что орал про немцев. Схватив его за ворот гимнастерки, хорошенько встряхнул. «Боец, где немцы?» «Товарищ лейтенант, от Авдеевки сбили второй батальон и рванули вперед. Минут через 15-20 будут здесь». «Авдеевка это где?» Боец, вытянув руку, показал направление, как раз в сторону окна, а там шла центральная улица села. Отпустив бойца, я выскочил наружу, а тут как раз собрались мои командиры. «К бою! С той стороны скоро появятся немецкие танки. Оба артиллерийских дивизиона развернуть в садах, замаскировав орудия кустами и ветками. Автобронетанковый дивизион вон в тот лес вместе с одним батальоном. Второму батальону занять оборону на окраине села. Гаубичный дивизион развернуть в тылу за селом. У вас 10 минут, время пошло!» Все заносились, как пчелой в попу ужаленные. Уже спустя пять минут все пушечные броневики вместе с трофейными танками двигались в лес, что был слева, в полукилометре от села, как раз вдоль поля, по которому и шла дорога. Мы как раз вышли с тыла села, когда сюда пришли, а потому гаубичный дивизион стал разворачиваться прямо в поле. И главное — это чтобы немецкая авиация не налетела. Все зенитки разместили там же. По крайней мере, при налете не дадут бомбить прицельно. «Сорокопятки» и «УСВ» устанавливали в садах, при этом при необходимости безжалостно снося мешающие этому заборы и давя грядки, подругань, проклятие и недовольство сельчан. Бронетранспортеры укрыл за домами. Против танков они не плясали со своими пулеметами. Вот когда пушками и пушечными бронеавтомобилями раздолбаю вражескую броню, вот тогда и пущу их в дело. против оставшейся пехоты. Одновременно с этим бойцы в т о р о г о батальона лихорадочно рыли стрелковые ячейки для стрельбы лёжа. Ничего более существенного они просто не успеют за оставшееся время откопать. Хорошо хоть, что у каждого был шансовый инструмент, так что на время переквалифицировавшись в кротов, они всё же успели отрыть себе укрытие и залечь в ячейках. На безрыбье и рак рыба. Хоть потери меньше будут. Я не хотел терять бойцов из-за их лени или некомпетентности. Получивший сообщение о прорыве немцев через в т о р о й батальон, подполковник Строев запаниковал. Теперь действительно противник прорвался, а резервов у него нет, и скоро немцы будут здесь. У него как-то вылетело из головы, что только что к нему вышли окруженцы, причем с техникой и артиллерией. В себя он пришел только от звуков команд с улицы. Выглянув в окно, а оно как раз выходило на площадь. Он увидел, как этот наглый лейтенант раздает команды. Вот за село рванула рота пушечных бронеавтомобилей и пятеро трофейных танков. Кроме того, как крайне села, поехали грузовики, к которым были прицеплены пушки, причем много, и побежали бойцы. Наконец, придя в себя, Строев тоже выскочил на крыльцо, где так и стоял этот лейтенант. «Товарищ лейтенант, что вы делаете?» «Организовываю оборону, товарищ подполковник. Прошу мне не мешать. У вас все равно тут нет ничего существенного. Так что будет лучше, если ваши бойцы не будут мешаться под ногами у моих людей». Пришлось Строеву проглотить обиду на этого выскочку. Действительно, его сил явно было недостаточно для обороны села. Так что он просто остался стоять рядом с лейтенантом. Но тот, отдав команды, двинулся к сельской церкви, где и залез на колокольню, которая, правда, ненамного возвышалась над домами. Вместе с лейтенантом прибежали и два радиста с рацией, которые устроились рядом с ним. Тут же подкатили два немецких бронетранспортера с бойцами, которые, выскочив из них, заняли круговую оборону. Тут как раз подошел и капитан Щукин, начальник особого отдела полка, вместе с пятеркой своих бойцов. «Где эта сволочь?» Буквально прорычал он, увидев командира полка. «Там!» — указал Строев рукой на церковь. «Только не думаю, что это хорошая идея сейчас идти его арестовывать. Там два десятка его бойцов, и они просто не дадут тебе этого сделать». Капитан Щукин лишь бессильно заскрежетал зубами. Он прихватил с собой всех приданных ему бойцов, но оказалось, что этого совершенно недостаточно. Тут к церкви подбежал сержант-артиллерист с бойцом, который тоже тащил рацию, немецкую, как определил Щукин, и быстро скрылся внутри. Мимо проехала пара десятков грузовиков, которым были прицеплены тяжелые 120-мм и и л л е е т р о в ы минометы. А подполковник Строев отчетливо понял, что только этот молодой, но чересчур наглый лейтенант со своим подразделением способен защитить село и штаб его полка. Надо еще Щукина утихомирить. Совершенно понятно, что лейтенант просто не позволит себя арестовать, и его бойцы его поддержат. Похоже, даже если он на их глазах пристрелит Щукина, то те скажут на допросе, что ничего не видели. А если признаться самому себе, то ему просто стало завидно, что какой-то простой лейтенант, Ванька Взводный, смог из своего взвода сформировать полнокровный механизированный батальон. Да и хотелось просто раскулачить этого лейтенанта, а то слишком много у него всего нужного и полезного, а добровольно он ведь делиться не будет.